С музыкой он был связан едва ли не с трёхлетнего возраста. А в доме был кабинетный рояль Мюльбаха, на котором играла мать. Сам стал учиться музыке в 10 лет, в 15 уже начал бурно сочинять, написал несколько романсов при людей. Позже музыку пришлось оставить, играл уже только для себя и один, и в четыре руки с близким другом, который сердился, что я плохо читаю с листа и не ровен в ритме. Странно, так точно ориентируюсь в словесном ритме, понимаю до чёртиков его нюансы, я в музыкальном ритме был дилетант и профан. С 56 -го года с той поры, как мы поселились вместе, сначала в снятой комнате, затем в доме, где я живу по сей день, а Аа растался с роялем, на котором играла его мать, он сам его дочь а сейчас играют внуки. Об оставленном рояле не вспоминал никогда, на его отсутствие не жаловался, но я чувствовала, как не хватает ему музыкального инструмента, и решила, что при первой же возможности эта возможность предоставилась. В середине 60-х годов мы купили маленькое пианино, известное марки Циммерман, а А этому приобретению радовался чрезвычайно, изучал приложенную к нему инструкцию, куда поставить, как ухаживать, радовался, но не играл. 10 лет руки не касались клавиш, беглость игры была утрачена. Однако оставаясь дома один играл. Случалось, что, вернувшись откуда-то войти из лифта, я слышала звуки фортепиано. Но стоило мне войти в квартиру, звуки замирали. Но в чём дело? Ну продолжай же. А нет, крышка пианино захлопывалась, такое самолюбие, такой нрав. Меня это сердило, и вот он снова вздыхает, что некуда ставить книги, а вновь я слышу, что угловое сооружение в его кабинете, быть может, и красиво, но совсем не так удобно, на старых полках куда больше книг помещается, а я на это, что ж, одно остаётся, продать пианино, а на его месте соорудим ещё полку. Знал, ответ не последует, молча пожмут плечами. И продолжала, распаляясь, «В самом деле, ну к чему нам пианино? Я вообще не играю, а ты не желаешь. Что ж, давай продадим». Уже не вспомнить, что на это отвечали, да и отвечали ли вообще. Но помню, что с сетований по поводу отсутствия места для книг я какое-то время не слышала. Имея в виду именно эту цель, я и действовала таким нечестным приемом. Прекрасно ведь знала, как он любил свое маленькое пианино, как им дорожил. Оно и сегодня стоит на прежнем месте». В устных рассказах мелькало имя одного из прежних друзей Борис Ильинский. Кем он был, чем занимался, не помню. А вот куда кусочек с этим именем прикрепить, знаю. К той части картинки, где шахматы. Когда-то АА часто играл с Ильинским и любил вспоминать, как тот, теряя пешку, приговаривал: "Что ж, не с пешками жить, а с добрыми людьми". Увлечение шахматами, начавшееся у АА в школьные годы, продолжалось до конца дней. Выписывал два журнала, покупал учебники и книги, следил за состязаниями, сердился, когда я называла матч-турниром и турнир-матчем. Мне объяснили, в чем разница, но я тут же забыла. Иногда вечером ставил фигуры и доску на стол, решал задачи, имел определенное мнение об известных шахматистах. Одних любил за глубокие идеи и блестящую игру, других — за вдохновение, парадоксальность и романтизм, третьих — за мудрость, за гармонию, за элегантность. Но в четвертках не менее, кстати, известных, и среди них одного, побывавшего даже чемпионом мира, не любил. Скушно они, по его мнению, играли. Решал шахматные задачи, играл сам с собой, а с партнёрами в моей памяти редко, то ли подходящих партнёров не находилось, то ли боялся, что потерял хватку, а позориться не желал. Иногда играл со мной. обыгрывая всегда. Мне однако удавалось заставить его подумать, голову поломать, чем я гордилась. И всё же была чрезвычайно удивлена, найдя в его записках такие слова: "НИ играет недурно, но увлекается. Если бы не бабий oportunism, могла бы достигнуть некоторого совершенства. Но не работает, полагается на интуицию и азарт в технических разветвлениях Миттельшпиля". А не поняв начало постановки дебюта и основ эндшпиля, а главное понимания позиционной игры, далеко не уедешь. Известно, в какой части его жизни вплетаются некоторые имена, мелькавшие в устных рассказах. Писатель Пришвин, художник Древин, врач Соколов и некто прозванный Скипидаром. Фамилию забыла. Это товарищи по охоте того периода, когда я ещё не знала о аа И при мне он уезжал на охоту, как только её разрешали. Вторая половина августа, а весной на тягу. Однажды я была с ним на тяге. Апрель, остатки тающего снега, лужи, резиновые сапоги, узоры чёрных ветвей на вечернем розовом небе. Сижу на пне, что-то подстелив. Вот она, среднерусская природа, о которой столько читано, столько мечталось, а вижу её близко, даже как-то прикасаюсь к ней. И Тургенев, разумеется, вспоминался от полноты чувств, решая закурить, щёлкнув портсигаром, как мне влетело за это. На тяге следует соблюдать полную тишину. Однажды была на охоте и осенью. Едва мы вселились в этот дом, а а купил собаку, английский сеттер, Сетериха. Кличка Лада. Попался на к нам не слишком юный, 7 лет. Зато обладала охотничьим опытом, медалями и дипломами, длинной родословной. В августе мы с АА обычно расставались. Я ехала в какой-нибудь дом творчества, он с ружьём, собакой и рюкзаком в свои охотничьи места. Поезда, пересадки, автобусы, километры пешком. А на вот у нас уже появился автомобиль, водила его я. И в августе шестидесятого года мне удалось убедить взять АА меня и автомобиль с собой. Подумай, насколько это будет удобнее и проще. Я о удобстве не гонюсь, отвечали мне. А вот себе, матушка, там будет скверно, никакого комфорта, ни ванных, ни души, и ночевать неизвестно где. Он прекрасно знал, что не было в моей жизни, не только комфорта, но и дома своего долго не было, углы и комнаты, унизительная зависимость от хозяек. Однако его забавляло изображать меня этакой капризной иностранкой, что объяснялось, конечно, о моей многолетней оторванностью от России, моими о ней книжными, нередко его смешившими представлениями. «А это изба Рюс», — объявлял он, когда мы выезжали куда-нибудь за город. «Ну-с, а это Сканопель, Нужник». Будто я не видела исп, будто в находке в Казани не сталкивались близко с этими промороженными дощатыми строениями. И вот поехали сначала в какое-то местечко под Костромой, на берегу Искусственного моря, пристанище охотников, откуда затем расходились, разъезжались. Крыша, впрочем, у пристанища не было, ночь на открытом воздухе, некоторые под перевернутыми лодками, мы в машине, одолевали комары, умываться пришлось с мостков речной водой, я уронила туда мыло и сама едва не свалилась». На утро предстал перед нами высокий, красивый бородатый человек, известный костромской охотник, полковник в отставке, несмотря на ещё молодой сорокалетний возраст. Лавров. Дружба с ним, тогда завязавшаяся у АА, продлилась до конца его жизни. Лавров, АА и оба сеттера у Лаврова, рыжий ирландец, тут же исчезли. Другие охотники тоже. Я бродила, читала, день был печальный, серенький, и не нравилось мне это искусственное море. Охотники явились без дичи. Надо мотаться отсюда. Едем в Жарки. Приветливо беседовавши с АА и с собаками, но ну, что лада, тяжело брат служба. Лавров со мной был сух, отдалён, распорядился на меня не глядя: "Машину оставьте здесь, с собой возьмёте только самое необходимое дня на три". Поехали на моторке Лаврова. Накрапвал дождь, вздымались серые волны, наш берег исчезает, противоположного не видно. Куда-то мы едем, взяла ли я с собой самое необходимое? И вообще, что значит самое необходимое? Вокруг вода, мрачно, холодно, со мной никто не говорит. Бабана хоть обуза, так несомненно воспринимал моё присутствие Лавров. Позже он ко мне смягчился, мы даже подружились. А вон на горизонте стал рисоваться силуэт церкви. Значит, берег. Значит, мы туда. Но заглох мотор. Вернуть его к жизни Лаврову удалось не сразу. Какое-то время покачивались на волнах вдали от всех берегов. Мысли одолевали невесёлые. Наконец, желаный рокот мотора, 2.0, съездим, причалили. Тоской, одиночеством сразу повеяло от этого места, только потому, что церковь в Изделе такая милая оказалась полуразрушенной, и крест погнут, и каркали в пустое колокольне вороны, только потому, что пуст был этот остров Жар-Киев, в поле зрения всего два бревенчатых дома, один заколоченный, и в другой нас павёл Лавров. На первом этаже жила жена Егера с маленькой дочкой. Их комнату мы меновали. В открытую дверь я увидела герани на окнах, чистые марлевые занавески, любопытные детские глаза. Поднялись по скрипучим ступеням на чердак, нас встретил мучный храп. На сине отдыхали три или четыре охотника. Их собаки заворчали, залаяли, но тут же успокоились и пошли знакомиться с нашими собаками. Путьма пахла псиной, сеном, охотничьим трудовым потом. Лавров мне. «Вон там, в углу, свободно располагайтесь, а мы с Сан Санычем на разведку пойдем». «Саныч, готов?» Саныч-то был готов, но располагаться здесь я готова не была. Они ушли, а я вниз, к жене егеря Тони, уговорила ее приютить нас у себя. Комната просторная, поставили две раскладушки, нашлось чистое белье, жить можно. Охотники исчезли на рассвете, появились вечером. Я предоставлена самой себе, печальный пустынный остров весь зарос высокой травой, а деревьев мало, и я так и не поняла, куда проваливались, куда бесследно исчезали охотники. Дважды в день мы с маленькой Тамарой ходили купаться около берега, под церковью. Я внушила девочке, что мы с ней помощники, я дядя Сашин, а она мамин. И вот мы, взявшись за руки, идем вниз к воде. Тамара громко поет. «Два помощника пошли купаться». Да не стояли серенькие, иногда накрапывал дождь, а вода тёплая. Я плавала, следила, чтобы не утонул ребёнок, прискавшийся у берега, и всё поглядывала на эту церковь, хранящую следы былой величественности, былой красоты. Под вечер там было особенно грустно. Погнутый крест, обдранный купол, зловещие крики ворон, и думала, что здесь, да и тех искусственных марей было село. Всудя по церкви именно село, а не деревня. бурматол про себя этот горопо и каркнул ворон невермор. Являлись охотники, развалились в синях, там же отряхивались собаки, омывались, сами ощипывали не... настреленную дичь, кулики. Кто не стряпала я, не умела, что ещё больше равняло меня в глазах Лаврова. Ужин налепили, водку очень умеренно, завтра охота. Укладывались спать. Спать было душно, а кошку открыть нельзя. Одолевали комары. Они же до 7 мы на той же моторке вернулись к нашему автомобилю и отправились в какой-то торфяной посёлок. Недавно прошли дожди, и по российскому бездорожью ехали мы долго и мучительно, проваливались в лужи, застревали в грязи. Лавров и АА в своих резиновых выше колен сапогах, а выходили, подкладывали под буксующие колёса ветки, толкали машину, весело крича, раз, два взяли. А вот талкивали, ехали дальше. Оба были в прекрасном настроении, уже называли друг друга на ты. Реформатский рассказывала о своём покойном пойнтере по кличке X, хвастался Лады. Лавров о своей гончей, с ней находился зимов. Работала прекрасно, а взяла с под неё несколько зайцев и двух лисиц. И вот вообрази, собака запустовала. Брать её на охоту, конечно, нельзя. Попросил приятеля поохотиться из-под его сеттера. Я же молча страдала. Голубая Волга, предмет моей радости и гордости, была создана для лёгкой жизни на асфальтах и совершенно не рассчитана на этот ужас, подстерегавший нас около каждой деревни. Ибо если дорожное покрытие между деревнями было ещё терпимо, то километров за 5 до деревни неизменно кончалось, и когда вдали рисовались контуры населённого пункта, в сердце моё падало: "О, Господи, опять!" Сейчас увязнем в грязи, провалимся в лужу, погубим мою красавицу, оторвём ей какую-нибудь почку, а этим двум наплевать, им лишь бы до своего охотничьего места добраться. К вечеру добрались чудом, не сгубив машины. У Лаврова был в посёлке знакомый егерь. Он устроил нас с АА на постой в избу. Хозяева уступили нам горницу, кровать с горой подушек и подзором герани, вышитые коврики, тучи мух. А сами устроились ещё где-то. Костромские тёмные леса полукольцом окружали посёлок. Я бродил там со своей книжкой, боясь особенно углубляться, ходил с хозяйкой по грибы впервые в жизни, научилась узнавать белые, отличать подосиновики от подберёзовиков, их хозяева называли серые. Насколько а-а Лавров в своих старых куртках, кепках и сапогах, оба бородатые, были в этом посёлке уместны, будто тут век жили. Настолько неуместно выглядела я. пяткая дачницы с несмываемым клеймом гаражанки. И в отношении хозяйки ко мне проглядывала добродушная снисходительность, смешанная с любопытством. А А был, хоть и неутомим, от Лаврового ни в чём не отставал, был способен пройти пешком, бог знает сколько километров, а вот по прогулкам ради прогулок не способен совершенно. Позже, куда бы мы ни приезжали, Малеевка ялта, Дуболты и Похра неизменно приковывался к письменному столу. мог провести за ним с перерывами на еду весь день. Слово гулять не призывало вообще. Чтобы выгнать его на воздух, надо было изобретать предлоги, что-то купить, о чём-то разузнать. Погодь стояла сухая. Наш путь из Трофинового посёлка в Кострому был сравнительно лёгким, а затем мы отправились в сторону города Галиче. Не доезжая, свернули налево к старинному селу Антипово, проехали его и по зелёной траве, как по ковру, докатились до Зиновского хутора. Там у самого тёмного леса жили старик со старухой. Старик мастерил колёса, а старуха пасла свою корову. До ближайших деревень до одной шесть, до другой восемь километров. На аршибе стояли эти три избушки». «Жилая колесная мастерская и банька. Старик, длинный седоборот, молчалив, и все они что-то работали, строгали, пилили. Старуха сухонькая, суетливая, платок на ее голове то и дело сбивался на бок. То она, корова, кликала «малинка, малинка», то старика за что-то корила. А вот с дурачком Пашей у них гостившим была тихая ласкова «Божий человек». керосиновые лампы, тёмные лики святых в углу, лампада, ярко-розовые бумажные цветы, украшавшие засиженные мухами, пожелтевшие фотографии, среди них портрет задолго до Первой мировой войны хозяев избы. Каменные лица, каменные на коленях руки. Было для меня во всем этом что-то нереальное, что-то из читанных в детстве сказок. Дни конца августа были погожими, теплыми. Лавров ночевал на сеновале, мы в машине, в избе старуха не советовала, клопки обеспокоят, еле на воздухе умывались в речке. И, поднимаясь с полотенцем на плечи по склону, я каждый раз как бы сызнова видела эту сказочную картинку. Три избушки у темного леса. и думала, что мы вот скоро уедем, а надвигается осень, дожди и ветра, а там зима, и буря мглое небо кроет, и снегом занесены крыши, и испы, это зеленая ковровой мягкости трава, а из леса, быть может, двое голодных волков. И как же они тут, эти двое восьмидесятилетних, а ничего, живем, — говорила мне старуха. Старик целые дни проводил у распахнутых дверей своей мастерской, строгал и пилил. Дурачок Паша грелся на солнышке, сидя на пороге избы. Уже не помню, во что он был одет, а вот помню его кроткое, лишённое возраста и почти лишённое растительности лицо, и то, как беспрерывно он что-то бормотал. Проходя мимо с кашлем, "Хорошая сегодня погода, Паша", и он надолго заведётся, повторяя: "Хорошая, милая, хорошая, ох, хорошая погода, хорошая". Вот старуха длинным ухватом вынимает из печи горшок щей. Я из любопытства кручусь около другим концом ухвата, меня бьют по плечу, отскакиваю, извиняюсь. Появляется старик, вешает кепку на гвоздь. Следом Паша. Оба осеняют себя крестным знамением, садятся за стол, берут ложки. Один сын стариков был председателем колхоза деревни Хмелёво, другой егерем, жил в деревне Зады. Накануне отъезда мы и Егирю угощали, водку и консервы с собой привезли. Застолье на воздухе перед избой, старуха зовёт меня в сторонку: "Ой, повна, ты Иваншку не больно почче и слап он". За хлебом я хаживала в деревню Хмелёво, однажды меня подвезли на телеге. Я ехал, разувшись, свесив босые ноги, дорога шла лесом, ветки ныряли хлестнуть по лицу. А лесих людей, как выражалась старуха, а в этих местах можно было не опасаться. Машина наша весь день стояла с открытыми дверцами. Но яснее всего мне помнится, как мы с АА сидим на высоком холме, прямо на траве. У ног наших вытянув передние лапы и уткнув مشних морду лежит собака. Солнце идёт к западу, очень тихо, из холма открывается вид: поля, луга, чернеющие вдали леса и ещё какая-то полоска на горизонте. Присмотришься, видишь деревенька. Но как описать именно этот вид, именно эти поля и эти луга, над печалью нив твоих, твой простор. Либо чужие слова приходят в голову мне, книжницы, мне горожанки, а либо и стёртые банальные общие, своих не найду. Ну вот пока мы так молчи сидели, молчи глядели, что-то внутри меня щемило, щемило, и почти до слёз. Потому ли, что земля подо мной, передо мной была родиной далёких подсовской линии предков, живших когда-то в этих галицких и костромских землях. И значит, голос крови. Однако похожие чувства почти до слез я испытала двумя годами позже, около речки Сороть в Михайловском, и тут уж предки были ни при чем. А больше нигде и никогда, хотя много я с тех пор ездила, много чего видела. В декабре 1963 года погибла от рака наша Лада. Мы были к ней привязаны, заводить другую собаку и в голову не приходило. Какое-то время А.А. охотился с ирландским сетером Лаврова. Шли годы, все труднее давались А.А. долгие охотничьи переходы и ночевки, где попало. И сейчас мне уже не вспомнить, когда он был на охоте в последний раз. А вот запись из его дневника, сделанная ранней весной 75-го года в поезде, мы ехали в Ялту. Снега под Москвой почти нигде нет. После Тулы чуть больше во овражках и канавах. Глядя на Милыча, чуть не плакал. Ведь вот прилетят вальшныпы, а у меня с ними всё кончено, живо этим словом кончено во всех смыслах. А в следующем, 76-м году, в письме из Ялты к Выгодскому фонетисту и диалектологу А.А. пишет «Дорогой моему сердцу Серега, в странной погоде запоздавшая необычная весна распустилась тюлия, баблеоника, плакучая ива, а березки их тут всего две. Только вчера дали первые листочки. По старой примете, как распустится береза, кончается ток глухаря. Все это грустно. Ещё и потому, что я больше никогда не послушаю такого ещё глухаря. Не тот я стал теперь всё миновало, поёт Григорий Грязной в царской невесте. Да что тут толковать? А жизнь-то прожита. Вслух же он о том, что тоскует по охоте, не говорил никогда. Не в его привычка было жаловаться на старость, на болезни, на потери. Последние годы жизни его мучили боли в ногах, спондилёз. Так мы с ним думали. Боли А.А. переносил мужественно, громко не стонал, лишь морщился, вставая. А на мой утренний вопрос «Как ты спал?» отвечал с усмешкой. «Нога болела у меня, нога болела». Из друзей его молодости, его сверстников и коллег я застала в живых Сидорова, Кузнецова, Ожегова. Но в 60-е годы они один за другим умирали. Со старым приятелем Аванесовым А.А. пережившим отношения на моей памяти были отдаленные, в основном телефонные. Пережила А.А. и Ирина Сергеевна Ильинская, тоже друг молодости, сотрудника Института русского языка. А.А. относился к ней нежно, называл ее Микки, виделись о ней редко, но их телефонные беседы бывали долгими и задушевными. Тем затрагивались и деловые, и личные. Из далеких Апоезовских времен тянулось знакомство со Шкловским. Жили мы с ним в одном доме, но общались они с А.А. главным образом во время Ялтинских апрелей. Были на «ты», беседовать друг с другом любили. «Многие из нас», — говорил Шкловский, — «обращаются с языком, как с половой тряпкой, а присутствие Реформатского подтягивает». Запись из Ялтинского дневника «АА». Вечером заходил Вить Шкловский. Толковали об Эйзенштейне, Иване Грозном, о Причнине, Петре Первом, об арабах, о Наполеоне. «Забавный у Вити ум, как воробей». Иногда АА записывал ему понравившиеся высказывания Шкловского. Например: "Выше едешь тише будешь". АА часто вспоминал Галицкого, винокура. В дневнике АА рассказана об одной незабвенной ночи, проведённой ими в ресторане Прага. Было это в начале 30-х годов. Лев Галицкий, собеседник был классный. Сколько знаний из области литературы, театра, истории, языка А про Григория Осиповича и говорить нечего, его образованность и умение найти нужный тон разговора всем известны. Сидел я весь тот вечер и почти всю ночь, как будто бы в компании Соболевского и Вяземского, так это искрилось умом и остротой, в четыре утра нас попросили вон, допив Эмеретинское, мы и зашли. Лёва сел в трамвай, тогда так рано они ходили, а... Осипович затащил меня к себе, где мы пили чай и пели дуэт из первого акта Евгения Онегина. Слыхали ли вы? Винокур пел Татьяну, я Ольгу. Не помню, когда я ушел от Винокура. 17 мая 1947 -го года внезапно умер Винокур. 12 июля 1948 года умер от долгого туберкулеза Галецкий. Это была потеря и Вяземского, и Соболевского, и еще очень много. Потери людей своего поколения. Последний лет 15 своей жизни из людей своего поколения и своей профессии, реформатский теснее всего, был связан с ленинградским учёным Холодовичем. Приезжая в Москву, он иногда останавливался у нас. Переписка с ним занимает значительную часть верхнего ящика письменного стола. Другие друзья, Александр Александрович Преданы, бывшие с ним рядом до его смертного часа, были людьми иных поколений. Его ученики